Глава 18 Пришли результаты судебно-медицинской экспертизы. Они оказались отрицательными. На горлышке винной бутылки, которую ударили Мэдди, следов моей ДНК не обнаружено. Так же, как и на сигаретных окурках. На кроссовках нет осколков стекла, а на куртке и каком-либо из моих джемперов нет ни крови, ни клеток кожи Мэдди. Под ногтями Мэдди на ее одежде не найдено ничего, что имело бы ко мне отношение. Какие-либо другие улики моей причастности к смерти Мэдди отсутствуют. В результате полиция сняла с меня меру пресечения в виде освобождения под залог. Ферн заказала в баре внизу бутылку шампанского. Услышав стук в дверь, она впускает в кабинет бармена. Тот ставит под нос тремя фужерами и ведерком со льдом рядом с удобными креслами у камина и открывает бутылку. Когда бармен уходит, Ферн разливает шампанское, вручает нам старый по фужеру и облегченно вздыхает. Итак, это все? Следствие закончено, забудьте. Все, соглашается Сара, если, конечно, не появятся новые улики. Ферн скептически пожимает плечами. Чего само собой не случится, да? Вот по этому поводу я и хочу дать рекомендации, глядя на меня, отвечает ей Сара. Ты и все-таки это очень странно. Ферн адресует мне кривую улыбку. Буквально никаких следов твоего присутствия. Такое впечатление, будто тебя там вообще не было. «Я знаю. Наверняка я заметила битое стекло на земле и постарался его обойти, но, ну, и, конечно, они забрали мои кроссовки только спустя девять дней, и я лишь предполагала, что на крыше лежала та самая бутылка, которую бросили мы с Хелен. Что маловероятно, да?» Я поднимаю глаза и встречаю взгляд Сары. «Да, маловероятно». «Ты это, ты уверена, что была там?» — улыбается Ферн. «Она шутит, но мне становится не по себе». «А кто, по-твоему, тогда использовал временный пропуск номер один?» «Поспешно говорю я». «Это было подтверждено ИПМ, которое управляет зданием». И Дэн заявил полиции, что вспомнил, как выдавал мне временный пропуск. «Все верно», — кивает Ферн. «А если ты воспользовалась временным пропуском номер один, тебе не было нужды красть пропуск Джерри». «Вот именно». «Что служит еще одним доказательством невиновности моей младшей сестры». Ферн поднимает фужер. «За Тейт, которая невиновна?» Сара поднимает фужер, и мое лицо заливает краска. Я слегка смущена и одновременно растрогана тем, что сестра так искренне радуется за меня. «Интересно, а кто все-таки стащил у Джерри пропуск?» — спрашивает Ферн. «Вопрос на миллион долларов», — говорю я. Ферн переводит испытующий взгляд с меня на Сару и, наконец, пожимает плечами. «А впрочем, неважно, отличные новости на самом деле просто офигенные!» «Сара, даже не знаю, как вас благодарить. Большое спасибо!» «Да, Сара, большое спасибо!» Эхом повторяю я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, а голос начинает дрожать. «И спасибо вам, Бейм, что верили в меня!» Перн ставит фужер, подходит ко мне и порывисто обнимает. «Да ладно тебе, глупенькая! Ну, конечно же, мы в тебя верили!» Я бросаю взгляд на Сару. «Тейт — мое поздравление! Отличный результат!» Произносит она — Однако тон ее голоса слишком ровный, а улыбка слегка вымученная. Отпустив меня, Ферн начинает задавать Саре вопросы. Сестра спрашивает о результатах, установленной за Дэном солежки и удалось ли заметить рядом с ним постороннюю женщину. На все вопросы Сара неизменно отвечает «нет». Ферн интересуется, сообщат ли нам о поимке убийцы. Ведь после всех мучений, выпавших на долю ее младшей сестры, очень хочется, чтобы убийцу прижали к стенке. Сара отвечает, что мы узнаем это только тогда, когда ему или ей предъявят обвинение. Я сдержанно киваю, но внутри у меня все кипит. Тут что-то не так, думаю я. В Саре что-то известно, интересно, что конкретно. И тут у Ферн звонит телефон, и она поспешно достает его из кармана. «Боже мой!» — громко стонет она. «Извините, мне придется ответить. Пейте шампанское, можете выпить его внизу в баре. И закажите какие-нибудь закуски». Ни в чем себе не отказывайте. А я потом позабочусь. Я угощаю. Сара по-прежнему с фужером в руках берет пальто и сумку с ноутбуком, открывает дверь и выходит в коридор. Я следую за ней, прихватив по дороге бутылку шампанского. Мы с Сарой молча идем по коридору к лифту. Сара нажимает на кнопку вызова, мы ждем секунду другую. Итак, в чем дело? Наконец едва слышно, спрашиваю я. Я вас не понимаю. «То-то явно случилось. Что именно?» «Нет», — натянуто улыбается Сара. «Ничего не случилось». «Значит, следствие в отношении меня действительно закончено?» «Да, следствие закончено». «Но когда вы упомянули о новых уликах, — настаиваю я, — «может, вы мне не все рассказали и умолчали о чем-то?» Сара качает головой. «Нет, все хорошо, если, конечно, вас ничего не беспокоит. В общем-то, нет, меня ничего особенно не беспокоит. Неуверенно отвечаю я и уже в кабине лифта торопливо спрашиваю. Ну, как, может, пойдем в бар? Грех, чтобы такое шампанское пропадало зря. Да и вообще, у меня есть кое-какие вопросы, если не возражается. Конечно. Посмотрев на меня, кивает Сара. Мы молча едем вниз и, выйдя из лифта, проходим через лобби в бар. Бар отделан дубом и красным деревом. Стены светло-серые, полы глянцевые, освещение приглушенное. Сейчас в четыре часа дня тут практически никого нет. Я вижу того же бармена, который приносил нам шампанское, и ловлю его взгляд. Он кивает в подтверждение того, что знает, кто мы такие, и наливать нам не нужно. Мы выбираем столик возле окна на подиуме, в лаунж-зоне, подальше от бара. Я сажусь и ставлю бутылку и фужер на стол. Выдвинув стол напротив меня, Сара кладет на пол — Рядом с собой сумку с ноутбуком. Итак, у вас, кажется, были вопросы? Всего один или два. Я пока не уяснил для себя, о чем конкретно собираюсь спросить, но точно не хочу, чтобы Сара ушла прямо сейчас. Не могли бы вы повторить, что именно вам сказали в полиции? Сара внимательно смотрит мне в лицо. «По-моему, вы знаете гораздо больше, чем я, ведь так?» Вспышка страха на секунду лишает меня самообладания. «С чего вы взяли?» «А вам не кажется, что это я должна спросить вас? Почему?» вы о чем?» «Почему вам понадобилось говорить мне?» «Начинает она и останавливается». «Почему вы убедили меня, полицию, вашу сестру, короче, всех вокруг, что...» «Убили Мэдди?» «Но я ведь сказала вам, что не убивала Мэдди. Поправляю я Сару». «Да», — соглашается она, — «вы именно так и сказали. И в то же время вы проделали реально большую работу, заставив всех, включая меня...» подозревать вас в убийстве. Я бросаю на Сару пристальный взгляд и жду, думаю. Время останавливается. «Что заставляет вас так говорить?» — интересуюсь я. «Кое-какие моменты». «Ну, а точнее...» — педалирую я, но затем уже более мягко задаю вопрос. «На что конкретно вы намекаете?» Когда я проверяла протокол вашего задержания, там было написано, что вы назвали полиции свою соседку из квартиры 316 в качестве абонента, которому хотели бы позвонить, осуществив свое право на один телефонный звонок. Она должна была покормить вашего кота. Так вы сказали полиция. В протоколе ее имя указано как Клэр, без фамилии, только номер телефона. «Все верно», — соглашаюсь я. Ужасно глупо с моей стороны, но из-за стресса я не смогла вспомнить ее фамилию. «Вы также сказали мне, — продолжает Сара, — что Дэн был крайне недоволен, что вы провели постороннего человека в здании. Но туда невозможно никого провести, чего Дэн не мог не знать. Тогда с какой стати ему проявлять недовольство? Он наверняка вам не поверил и должен был отругать вас за попытку вести его в заблуждение. Я делаю очередной глоток шампанского, стараясь держаться, как ни в чем не бывало. Но у меня дрожит рука, и я вынуждена поставить фужер». «Ну а теперь от той офисной вечеринки. Полиция утверждает, и вы с этим согласились, что вы встретили Джерри Сигера на террасе для курения и начали с ним флиртовать, вскоре после того, как он уже спел под караоке. Однако мне вы сказали, что Сигер еще продолжал петь, когда вы покинули бар и поднялись по пожарной лестнице на крышу, где встретили Хелен. Вы также сообщили мне, что находились с ней до конца вечера. Что противоречит вашему заявлению о времени встречи с Джерри?» «Ну, это все объяснимо. Привязка ко времени. Вот и все. Просто привязка ко времени». И, наконец, частный детектив, которому я поручила следить за Дэном, абсолютно ничего не нашел. Поэтому детектив взял на себя инициативу проследить за вашим домом. У меня внутри все обрывается. Получается ощущение, что за мной следят, имело под собой основания. Я вовсе не параноик. За моей спиной действительно кто-то был. И в результате он увидел женщину с длинными темными вьющимися волосами, которая вышла из квартиры двумя этажами выше той, где живете вы, и села за руль вашей машины. У нее были ключи от опеля Курса. Она уехала на вашем опеле и вернулась на вашем опеле. Сара делает паузу. Детектив видел вас вместе. Я пристально смотрю на нее, сердце отчаянно бьется. Из чего я сделал вывод, что ваш звонок из полиции соседки с просьбой покормить кошку на самом деле был сообщением обитательницы той квартиры, что вы арестованы. И, насколько я понимаю, вашим абонентом была та самая женщина, которая вошла в вестибюль дома номер 225 и отвлекла Кевина, охранника, в тот самый момент, когда Мэдди столкнулись с крыши. Сара молкает и выжидательно смотрит на меня, но я не могу говорить. Мне трудно дышать. Я словно получила удар под дых. Детектив сделал фото. Сара открывает сумку, достает оттуда папку, вынимает лист с распечатанными фотоснимками и придвигает ко мне. Я беру снимки, хотя могу на них не смотреть, ведь я уже заранее знаю, что и кого там увижу. Я знаю, что Сара уже на середине пути, и получить полную картину — для нее лишь вопрос времени. Я закрываю глаза и мысленно костерю Ферн. Проклятая Ферн, заплатившая Саре за то, чтобы та продолжала меня защищать. Хотя, с другой стороны, я поднимаю глаза. Сара очень спокойная, очень надежная. Мне с ней очень комфортно. И для меня будет огромным облегчением сбросить себя весь этот груз, вручив его в твердые, умелые руки своего адвоката. «Вы не имеете права хоть кому-нибудь об этом рассказывать?» Начинаю я лихорадочно соображая. «Вы сами так говорили. Первая вещь, которую вы мне сообщили. Вы сообщили, что обязаны сохранять конфиденциальность. Рот сара превращается в твердую линию, хотя глаза остаются добрыми». «Абсолютно точно, все верно. Я обязан сохранять конфиденциальность». И вы по-прежнему не имеете права передавать кому бы то ни было информацию, которую я вам сообщу, да? Даже сейчас? Нет. До тех пор, пока мы с вами обсуждаем то, что уже произошло. То, что вы совершили в прошлом, а не то, что вы еще только собираетесь совершить. Что вы имеете в виду? Вы хотите сообщить мне, что собираетесь совершить преступление, да? И таким образом впутать меня в то, что еще только должно произойти. Я напряженно соображаю, а затем отвечаю «нет». Тогда я не смогу разгласить эту информацию. Все сугубо, конфиденциально. Вы уверены? Абсолютно. Переведя дух, я неуверенно начинаю. Я сказала вам то, что сказала, поскольку мне нужно было. Нужно было. Проверить, подсказывает Сара. Вот именно, киваю я. Мне нужно было, чтобы моя версия поверила полиция, а еще чтобы в нее поверили вы. Если бы я рассказала вам правду, вы дали бы мне совершенно другой совет но я хотела вести себя на допросе, естественно, но, вы понимаете, вести себя согласно плану». Сара подносит губам фужер и делает глоток. «И каков был ваш план?» «Это действительно останется между нами?» «Да, я никому не скажу. Не имею права». Качает головой Сара. «И даже когда вы перестанете быть моим адвокатом, вы тоже никому не расскажете». «Не расскажу», — твердо обещает Сара. «Даже если я сделала что-то, что-то очень плохое, вы точно не сможете об этом никому рассказать, даже тогда?» Сара ставит фужеры на стол. «Однозначно». Секунду-другую я обдумываю ее ответ. «А как насчет других людей? Они тоже будут защищены? Вы ведь не сможете никому о них рассказать, да?» «Я должна действовать в ваших интересах и, следовательно, буду молчать». Я не имею права распространять конфиденциальную информацию, даже если она касается не вас, а кого-то другого. Что, если я все-таки предпочту промолчать? Что тогда? Ничего, вы не обязаны мне что-либо рассказывать, но тогда я, возможно, больше не смогу представлять ваши интересы. А разве мне все еще нужен адвокат? Сара ловит мой взгляд. Быть может, нет, быть может, не по обвинению в убийстве Мэдди. Хотя, если вы сделали нечто противоправное... Если вы нарушили закон, тогда адвокат вам, возможно, понадобится. Именно это я и хотела услышать. После того, как Сара сообщила, что с меня сняли все обвинения, я мучилась сомнениями, готова ли я отпустить своего адвоката. Но ну, если я расскажу вам нечто отличное от того, что уже говорила? Вы откажетесь представлять мои интересы? Это зависит от чего? От ряда вещей, но в первую очередь от ваших аргументов. Я беру фужер, задумчиво верчу ножку, поднимаю глаза к потолку. Хорошо. Наконец шепотом говорю я. Хорошо, я признаюсь. Я расскажу вам все, как на духу.